Феократическая монархия. Саул, Давид и Соломон. 1055-953 года до Рождества Христова. Когда Самуил состарился, то поставил судьями двух сыновей своих, вероятно, с той целью, чтобы сделать это достоинство наследственным в своем семействе. Но сыновья не пошли по стопам отца, а творили суд неправый. Это обстоятельства, а может быть и зависть к колену Ефремову, были причиной того, что израильтяне заставили Самуила по-прежнему принять на себя судейское достоинство. Когда же они убедились на бесчисленных примерах соседних народов, что лучшим средством в общественных бедствиях является самодержавный властитель или царь, то обратились к Самуилу и сказали «Дай нам царя, который выводил бы нас из затруднений, когда мы ведем войну» и какого имеют все язычники. Самуил неохотно соглашался на это желание. Он доказывал, что установление царской власти будет равносильно отпадению от Яговы и со всем жаром свойственного ему красноречия старался убедить народ остаться при прежнем образе правления. В доводах своих Самуил опирался главным образом на основное положение Моисеева закона, в силу которого народ израильский, будучи избранным народом Божиим, составлял вместе занимаемую им Ханаанскую землею собственность самого Иеговы, и поэтому должен был иметь царем своим только Бога, но никак не человека. Но доводы Самуила не имели успеха, народ не отступил от своего намерения, и Самуил должен был согласиться на избрание. Выбор его, конечно, не без умысла – Пал на одного человека из слабого колена Вениаминова, и притом из самой незначительной семьи этого колена. Он назывался Саулом, был прекрасен собой, целой головой выше всего народа и необыкновенной храбрости. Посланный отцом отыскать пропавших ослиц, Саул, не найдя их, пришел к пророку Самуилу, чтобы спросить его о них. Самуил принял его дружески и помазал священным миром цари израильские». Затем он велел ему вернуться домой и сказал, что он должен будет предстать перед собранием пророков. Удалившись, Саул поступил так, как приказал ему Самуил. Пророки встретили его и приветствовали своими вдохновенными песнопениями. Дух Божий снизошел на Саула, и он стал пророчествовать перед ними словами древних пророков. Тогда все, знавшие его раньше, восклицали в изумлении «Разве Саул из числа пророков», Но изумление это достигло высших пределов, когда Самуил в созванном им вслед за этим всенародном собрании представил этого самого Саула как их будущего царя. Вместе с радостными криками народа «Да здравствует царь!» многие говорили «Чем может он помочь нам?» К нему отнеслись с пренебрежением и не принесли ему никаких даров. Однако Саул, о чем и сам прежде не имел никогда в помышлении, благодаря своим подвигам, сделался дорогим для своего угнетенного отечества. Саул вел целый ряд счастливых войн против амманитян, при царе Ихнааси, против филистимлен и амаликитян. Но когда он не послушался приказания Самуила истребить амаликитянского царя Агата со всем его народом и со всеми стадами его, то Дух Божий отступил от него – Он был отвергнут, и царем, по повелению Иеговы, был тайно помазан Давид. Однако Давиду, прежде чем весь народ признал его царем, пришлось испытать многое – претерпеть несколько гонений и подвергнуться неоднократным покушениям на свою жизнь. А после самоубийства Саула в битве с филистимлянами вести упорную борьбу с полководцем его Авениром и старшим сыном Саула и его сфеем. В правлении Давида... В 1033-993 года до Рождества Христова Иудейское царство достигло своего величайшего блеска. Как храбрый полководец Давид вел многократные войны, в которых и он, и народ его выказывали необыкновенное мужество. После счастливого похода против сирийцев Иудейское царство приобрело грозное величие и наступил действительный и продолжительный мир. Давид простер свою власть, доустив Ефрата, и сирийцы из Имафа, Дамаска и Назибии платили ему дань. Давид также распространил свое государство и на юг. Моавитяне и Эдамитяне, заключившие союз с незивийским правителем и поддержанные им и ассирийцами, напали на израильтян, но были также разбиты Давидом и храбрым полководцем его Иоавом и бесчеловечно истреблены. Государства эти подпали под власть Давида, а завоевав Идумею, он получил даже гавань в Аравийском заливе. Совершенно покорены были и филистимляне. Наконец Давиду удалось вырвать у Иеусеев Иерусалим с крепостью Сион, которыми они до тех пор владели. Эта крепость была укреплена так сильно, что на предложение Давида сдать ее, Иеусеи насмешливо отвечали – Даже хромым и слепым для защиты ее достаточно было бы только крикнуть «Не смей входить, Давид!». Но Давид, тем не менее, взял ее, укрепил еще больше и сделал Иерусалим и Сион своей резиденцией. Иерусалим стал столицей государства еще и потому, что Давид перенес туда с необыкновенной торжественностью Киот Завета, причем сам плясал перед Киотом во время несения его в Сион. Царь решил еще больше украсить город. С помощью финикийских архитекторов, присланных к нему вместе с кедровым лесом царем Тирским, построил в Иерусалиме богатейший и прекраснейший дворец. Он также желал перенести народную святыню из Кинии в прочный и роскошный храм, но привести в исполнение это предприятие ему было запрещено пророком Нафаном. Будучи лишен возможности проявить в сооружении храма свое влечение к красоте и величию, Давид тем с большую свободою мог предаться возвышению народного духа и тесно связанного с ним по своему важному значению богослужения. Оно стало справляться с большой торжественностью и великолепием, сопровождаться музыкой и песнопением, в чем Давид сам был очень искусен, и этим придал богослужению более просвещенную и художественную форму. Для этой цели было выбрано 4000 левитов, распределенных на классы и хоры во главе с учителями хорового пения. Все они были в роскошных одеяниях. Нам известны имена трех знаменитых начальников хоров – Асафа, Амана и Идифума. Дошли до нас и нежные, полные чувства песни самого Давида, заключающиеся в псалтире книги псалмов. Эти песни Давида, как и песни других поэтов, исполнялись на общественных празднествах. Собиравшийся перед скиньей завета, весь народ иудейский испытывал неведомое ему до тех пор воодушевление при совершении вновь введенного богослужения. Но, с другой стороны, роскошь и великолепие, появившиеся благодаря приобретенным различными воинами богатством, стали развращать народ – Он постепенно привыкал к тем переменам, которые вносил в народный дух и государственные учреждения этот просвещенный и образованный государь, сочетавший в себе талант лирического поэта с талантом победителя и мудрого правителя. Поэтому естественно, что характер народа, благодаря распространенному давидам образованию, перешел от патриархальной простоты и нетребовательности к подвижности и изменчивости. Равенство и свобода, поддерживаемые древними учреждениями, при новой царской, почти деспотической власти, существенно пострадали, а имевшееся до тех пор необыкновенно чуткое чувство независимости постепенно притупилось. Азиатский дух, образа правления, не замедлил проявиться и здесь, со всеми своими последствиями. При дворе Давида разыгрывались всевозможного рода интриги – От них произошли смуты и раздоры, бросившие мрачную тень на последние годы царствования Давида. И какие тяжкие испытания предстояли этому властолюбивому государю. Об этом можно судить по восстанию сына его Авессалома и по преступлению, совершенному Давидом по отношению к хиттиянину Урии. Полюбив его жену Версавию и желая взять ее себе в жены, Давид погубил Урию. Но воспоминания о слабостях и проступках Давида скоро забылись, и народ видел в нем лишь создателя Израильского государства, человека с божественным сердцем, великого политического деятеля. Кроме того, по мнению даже строгих судей, Давид был прекрасным поэтом. Преемником на престоле Израильском надлежало быть четвертому сыну Давида – Адонию. Но Версавия и пророк Нафан убедили стареющего царя назначить другого – Еще при жизни своей он приказал всенародно провозгласить царем сына своего Соломона, рожденного от Версавии. Адония восстал, но был убит вместе со своим военачальником Иоавом. При Соломоне взошло в полном блеске то, что посеял Давид, благодаря своей храбрости и энергии, и народ, наконец, мог воспользоваться плодами предыдущих завоеваний. Иудеи, как говорит Библия, жили беспечально – Каждый под виноградником своим и под смоковницей своей, они были бесчисленны, как песок морской, ели, пили и веселились. Поэтому царя Соломона украшали только мирные добродетели, мудрость, поэтическое дарование, полное живых образов, влечение к красоте и великолепию, проявившееся в разнообразных дорогих постройках и сооружениях. Забота о безопасности страны, выразившаяся в укреплении городов и в заключении союзов с дружественными соседями. И, наконец, старание о благоденствии народа, возникшим благодаря мирным отношениям с остальными народами, мореплаванию и торговле. Именно эти дела наполняют главным образом историю царствования Соломона. Одновременно с этим при нем испытал коренное и всестороннее изменение, первоначальный, установленный еще Моисеем, государственный строй, до тех пор изменявшийся лишь постепенно. Одним из замечательных дел Соломона было сооружение храма Иерусалимского, хотя при этом он осуществил лишь волю и план Давида, собравшего для этой постройки несчастливые сокровища. Храм этот не следует, конечно, рассматривать наравне с художественными образами греческого зодчества, в сравнении с которыми он покажется мрачным, приземистым и неправильным по форме. Зато по великолепию и прочности постройки он был в высшей степени замечателен Так как он был построен на горе Мория, то эта гора с одной стороны была срыта, а с другой расширена. Еще во времена римлян удивлялись огромной стене в 400 локсей вышиной – которая была сделана из камней, связанных между собой железными креплениями. По образцу египетских построек храм имел множество флигелей, служивших частью для хранения десятины, частью для устройства трапезных зал во время жертвоприношений, частью для помещения священников и так далее. При сооружении этого храма, продолжавшемся семь лет, Соломон пользовался рабами, которые были потомками неистребленных, оставшихся в стране ханаонитянских народов, гефитян и евусеев и других. Архитекторами же, руководившими постройкой, были в основном иностранцы, по большей части жители могущественного города Тира, славившиеся в то время своим искусством и прилежанием. Тиряниным был художник, изготовивший обе громадные металлические колонны и сосуды для храма. Тирский царь Хирам, друг Соломона, в силу договора и в обмен на доставляемые ему Соломоном масло и хлеб, послал в его распоряжение и тех жителей Тира, которые рубили и обделывали в Ливане кедровые деревья и сплавляли их в Яффу. Тирским было и золото, переделанное местными мастерами на украшения для храма. За это золото Соломон уступил цирскому царю 22 незначительных города. Легко можно себе представить громадное количество золота, израсходованного Соломоном, если принять во внимание, что храм Иерусалимский был не единственным сооружением, прославившим его царствование. Так он построил для себя дворец в Иерусалиме, и недалеко от города Баальбека, у подошвы Ливана, летний дворец, которым вся утварь была золотая. Кроме того, он построил судилище и дворец для супруги своей, дочери египетского фараона. Знаменит был также его трон из слоновой кости, покрытый чистым золотом. К нему вели шесть ступеней, по обеим сторонам которых стояло 12 львов. Трон этот, подобного которому не было ни в одном государстве, являлся, вероятно, тоже произведением чужеземного мастера. Из всего этого видно, что роскошь не была следствием культурного состояния всего народа, а была потребностью двора и царя, поэтому между правительством и народным духом со временем должно было обнаружиться все большее и большее несоответствие. Что касается торговли, то ее также вел не народ, а царь, притом на свой собственный счет в союзе с цирским царем при помощи финикийских моряков в особенности из Гассионгаверской гавани в Аравийском заливе. Торговля эта простиралась до Афира и Тортессуса в Испании и доставляла Соломону золото, серебро и другие товары. Он также вел торговлю лошадьми, что было одним из пагубных нововведений царя. До этого времени лошади были чужды израильтянам, и разведение лошадей было запрещено Моисеем, допускавшим в будущем избрание царя, но с непременным условием, чтобы он ни в коем случае не держал конницы. Причины, по которым Моисей запретил разведение лошадей, заключались отчасти в том, что употребление лошадей при земледелии было менее удобно, чем употребление ослов. Отчасти же в том, что Ханаан, окруженный пустынями и горами, нуждался для своей защиты в выносливых пехотинцах. Конница могла быть нужной только при дальних завоевательных войнах, которых Моисей не желал. Но Соломон, вопреки установлению Моисея, завел регулярную конницу из 12 тысяч всадников и почти полторы тысячи военных колесниц. Конница эта, для которой Соломон содержал двойное количество лошадей, была расположена по городам, где для нее были построены конюшни по египетскому образцу. Так как в то время в Аравии еще не разводили лошадей, то их приводили Соломону из Египта. Притом в таком количестве, что он перепродавал их соседним правителям по произвольно назначаемой им самим высокой цене. Эта сухопутная и морская торговля вместе с Данию подвластных народов доставляли царю и его придворному штату все необходимое. Составляли главный источник значительных доходов царя, о котором говорили, что он сделал кедровое дерево столь же обыкновенным, как смоковница, а серебро, как простые камни.